Хотя в его отсутствии Эсагиле удалось провести царя, но Бусердар решил, во что бы то ни стало снова расположить его в свою пользу. Прежде всего следовало взять себя в руки, так как нет ничего опаснее, нежели действовать в полугневе и горячности. Он постарался овладеть собой и заметил Волтосару, что завоевание Вавилона Киром едва ли повлияет на судьбою Эсагил. Но цари халддейской державы неизбежно пойдёт. В лучшем случае Волтосар ждёт судьба узника в подземелье хакбатанского царского дворца, а вероятнее всего он станет жертвой персидских солдат, которые триумфально пронесут его отрубленную голову до своей столицы. "Довольно", выдохнул Волтосар и обессиленный упал в кресло. Ослабевший рукой он потрогал кадык, выступавший над широкой золотой цепью. Да Буссардар спешил воспользоваться минутой слабости властиина. Он продолжал же описать жестокость и зверства варваров, обитавших за Иламскими холмами столь красочно и таким ясным и звучным голосом, что Бултасар вскочил с креста и заметался по залу, словно хотел убежать от жутких рассказов о кровавых бесчинствах врага. Он и сам подчас жестоко расправлялся с своими подданными, но теперь ему не хотелось об этом слышать, поскольку подобная судьба грозила ему самому. Слова на Буссардара внушали ему ужас, и он снова воскликнул «Довольно, князь!» «Не знаю, почему боги не желают даровать покой дням моего правления. Я молод, в мои годы от других требуется только умение наслаждаться». Почему я служу мишенью для стрел, что ни день летящих со всех концов Валилонии. На Ухаданосар тоже был подобный мишенью, и всё-таки сокрушил всех своих врагов. Не нашлось такой стрелы, которая смогла бы поразить его сердце. Нужна только мудрость царь царей, лишь она делает человека неуязвимым. Волтосара персона полочку со стопками таблиц. А что же такое мудрость? Спросил он, его глаза горели пламенем, который разжег на муссардар. Может быть, мудростью является осмотрительность, о которой ты, князь, мне постоянно твердишь? Осмотрительность — часть мудрости, ваше величество, но еще не вся мудрость. Уж не хочешь ли ты сказать, что я должен, подобно храмовой моли, прогрызть все полки Вавиланской библиотеки и тем приобщиться к мудрости богов? мудрость эти книг безмерна, но и она не полна. Так в чём же мудрость, князь? нетерпеливо воскликнул царь. Хоть ты не терзай меня, в том, чтобы иметь глаза, иметь сердце и иметь разум, который могут отличить добро от зла, истинное от ложного, полезное от вредного, необходимое от ненужного. Волтарс с вытороченными глазами словно превратился в бронзовый барельеф. Врезанный в стену, ни единым движением он не обнаруживал признаков жизни. Но Бусардар не сразу понял, что происходит с царем, и как на него подействовали последние слова. Но Волтасар сам рассеял его недоумение. Он вдруг презрительно захохотал. «Ты говоришь добро от зла?» «Не люблю умничать, предпочитаю действия. Полководец моей армии должен полагаться на силу меча, а не на слова». Небусердар не ожидал такого ответа и метнул мрачный взгляд на царя. Подавив гнев, он сказал: "Прежде чем действовать, надо всё продумать, ваше величество". "Я всё продумал. Как ты сейчас убедишься?" "Больше я не поддамся ни на чью ловки, включая и сагил. Я окончательно убедился, как важно царю иметь большую армию и доблестного полководца. Я, собственно, и распорядился призвать тебя, чтобы поговорить об этом. Переведя дух, он продолжал. Да, ты должен верить в силу меча. Ты сам только что описал, что ожидает нас, если мы не будем обладать военной силой. И я хочу, чтобы моя армия стала оплотом халдейской державы. Я не пожалею золота, от которого ломятся кладовые царского дворца. Я распоряжусь подготовить приказ моему казначаю, чтобы он не мешкая выдал средства на предложенный тобою оборонительный план. По всей Вавилонии, от северных границ до южных, от западного берега Ефрата до восточного берега Тигра ты расставишь военные посты, и царь царей, бессмертный Валтасар сделает то, что не удавалось еще ни одному из его предшественников. Одним ударом я покончу с двумя врагами, с персидским львом и эсагилой».